маниезий, паразитирующих в кишечнике овец. Клещи аргосиды нападают на птиц, животных и человека. Микроскопической величины клещик акарапис, поселившись в трахеях пчел, вызывает у них тяжелые заболевания акарапидоз. Пчелы не могут летать, ползают у литка, не собирают мед, погибают. Что касается клещей, вызывающих чесотку у животных и людей, то о них, наверное, все слышали. Многие виды клещей – вредители сельского и лесного хозяйства. Паразитируя на растениях, они питаются их соками, ослабляют и губят их. Таковы паутинные клещики, о которых мы рассказывали в очерке о божьих коровках. Много огорчений садоводам приносит смородинный почковый клещ. Поселяясь в почках смородины, они не только питаются там, но и производят потомство. Весной при распускании почек на отдельных кустах смородины можно заметить одиночные, ненормально вздутые и округлые почки. В каждой из них может обитать несколько тысяч молодых клещиков. Из погибшей почки они разносятся ветром насекомыми. И что еще хуже, эти клещи переносят вирусную болезнь черной смородины – махровость. Бороться с клещами, вредящими растениям, нелегко. Тут приходится соблюдать массу правил по предупреждению заноса вредителя с посадочным материалом, вырезать пораженные побеги, применять и химические средства. Помогают этой борьбе насекомые и даже клещи. Да, у растительноядных клещей есть хищные родственники, которые уничтожают вредных насекомых или других вредных клещей. В Новой Шотландии, Канада, клещи-хищники истребляют красного плодового паутинного клещика. Хищные клещи – враги паутинного клещика, встречаются и у нас, например, в Краснодарском крае и в Молдавии. Они помогают оберегать сады и виноградники от вредного плодового клеща. Некоторые клещи питаются яйцами караедов, стеблевого мотылька, саранчи, амбарного клеща. Они высасывают их содержимое. Отдельные виды клещей нападают на тараканов, саранчу, медведок и различных других насекомых. Ослабляя или приводя их к гибели, такие клещи играют полезную роль в сложной биологической защите. А теперь одна оговорка. И пауки, и фаланги, и синокоссы, и скорпионы, и клещи вовсе не насекомые. Они принадлежат к тому же типу членистоногих животных, что и насекомые, но входят в отдельный класс паукообразных. Паразиты за работой. Паразит в переводе с греческого означает «тот, кто питается за чей-то счет, нахлебник, хлебник, тунеядец». А поскольку уже в древности была справедлива мысль кто платит за обед, тот и заказывает музыку, то паразитам поневоле приходилось исполнять все желания своего благодетеля-кормильца, отчаянно льстить и обхаживать, чтобы гарантировать место за его столом. Потому-то и были они постоянным предметом насмешек. Принципиальностью они не отличались, и без особых угрызений совести расставались с одним хозяином, если другой оказывался более щедрым. Паразитизм не случайно стали расценивать как социальное, вредное для общества явления, а само слово приобрело бранный характер. Иначе обстоит дело в животном царстве. Суть как будто не меняется, а выводы порой прямо противоположны. В биологии паразитами называют тех, кто живет на теле хозяина – эктопаразиты, или внутри него – эндопаразиты. и питается либо за счет перевариваемой им пищи, либо его тканями. В общей сложности около 65 тысяч организмов ведут подобный образ жизни, паразитируя как на животных, так и на растениях. В отличие от хищника, паразит длительный срок многократно использует своего хозяина, и не только питается за его счет, но и постоянно или временно, вспомните клопа, использует организм хозяина как территорию своего обитания. Главная разница между хищниками и паразитами в том, что хищник убивает свою жертву сразу –